В роли прикрытия нет. А если в одной из двух оставшихся ролей? Тогда он должен покончить с собой в зависимости от того, кем он является в данный момент. Предположим, что он является мишенью, и ему известно место, где было создано прикрытие? Да, потому что другая часть его знает об этом. Тогда он будет стремиться туда. Это будет подсознательное принуждение. Почему? Чтобы уничтожить прикрытие. Он убивал всех, кто оказывался в поле зрения, из тех, кого он знал, но главной его целью должно было быть прикрытие, то есть он сам. Александр Конклин положил трубку. У него вдруг заболела ампутированная много лет назад нога. Его мысли находились в таких страшных конвульсиях, что он закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Он был неправ в Париже, точнее, на кладбище близ Парижа. Он хотел убить человека по ложным выводам, в то время как истинные причины находились вне его понимания. Он имел дело с сумасшедшим. Сегодня или завтра Карлос будет уничтожен, и другой займет его место. Как мы допустим это, Дэвид? Когда-то мы были друзьями, Дельта. Я знал, Дэвид, твою жену и детей. Мы провели вместе очень много времени, находясь в Азии. Ты был лучшим офицером иностранного отдела на Востоке, и это знал каждый. И вот это случилось. Смерть с неба прошла над долиной Меконга. После этого... Ты переменился, Дельта. Теперь мы не сможем понять друг друга. И теперь ты должен умереть. Никто из нас не может позволить, чтобы это продолжалось. Никто из нас. Пожалуйста, оставьте нас на некоторое время, сказал генерал Вилье своему помощнику, усаживаясь напротив Мари Сен-Жак в одном из кафе в районе Монмартра. Помощник кивнул и направился к столу в десяти футах от кабины. Полностью опустошенный старый солдат смотрел на Мари. «Почему вы настояли на том, чтобы я пришел сюда? Ведь он хотел, чтобы вы уехали из Парижа, и я дал ему слово, что исполню его просьбу». Подальше от Парижа, подальше от суеты, проронила она, глядя на изможденное лицо старика. — Весьма сожалею. Я не хочу быть для вас еще одной обузой. Я слышала сообщение по радио. — Безумие! — буркнул Вилье, пробуя бренди, заказанной для него помощником. — Три часа лживых разговоров с полицией и обвинения невинного человека в преступлении, которое совершил лично я. Описание дано с ужасающей точностью. Никто не сможет потерять его след. Он сам дал мне его. Он сидел перед зеркалом моей жены и объяснял мне, что я должен буду говорить, как-то странно глядя на собственное лицо. Он считал, что это единственный верный путь. Карлос должен был бы быть только доволен, если бы отправился в полицию, начав охоту на человека. Безусловно, он был прав. Он был прав. — согласилась Мари. — Но его нет ни в Париже, ни в Брюсселе, ни в Амстердаме. — Прошу прощения, я вас не понял. — Я хочу, чтобы вы сказали мне, куда он направился. — Он же сам вам это сказал, и я это слышал. Он лгал. — Почему вы в этом так уверены? — Потому что я знаю, когда он говорит мне правду. — Видите ли? Этот разговор имел смысл только для нас двоих. Боюсь, что я снова вас не понял. Я и не думала, что вы смогли бы. Я была уверена, что он не сказал вам всего. Когда он лгал мне по телефону, то многие места разговора были весьма невнятными в расчете на то, что я не сразу пойму, что правда, а что нет. И я действительно не могла сложить одно с другим, пока не услышала сообщения по радио. Это описание его примет, такое полное, такое подробное, включая шрам на его левом виске. Потом я поняла. Он не собирался оставаться в Париже или поблизости от него. Он собирался уехать достаточно далеко, туда, где описание его внешности не имеет большого значения, куда вслед за ним отправится Карос, и где, может быть, «Его удастся захватить тем людям, с которыми Джейсон имел соглашение. Я права?» Вилье опустил стакан на стол. «Я дал ему слово. Вы должны перебраться в безопасное место за город. Я не понимаю вещи, о которых вы говорите. Тогда я попытаюсь дать более вразумительный ответ». Мария наклонилась вперед. По радио было еще одно сообщение, которого вы, вероятно, и не слышали, потому что были заняты разговорами с полицией, либо просто уединились для отдыха. На кладбище близ Рамбулье сегодня утром были найдены двое убитых. Один из них был известный убийца из Сегарва, другой был идентифицирован как бывший офицер американских спецслужб, проживающий в Париже. Это был человек весьма сомнительной репутации, которому в свое время был предоставлен выбор либо покинуть армию, либо предстать перед трибуналом.